Глава 34. У этого мастера золотые руки. Я вновь это говорю. Сегодня должна выложиться на полную. На этот раз я планирую воспроизвести в условиях этого мира никудзягу. Для этого я использую следующие ингредиенты. Мясо орка, немного промасленного картофеля, а также соль, милинг, сахар и еще кое-что для приправы. Для начала нарезать мясо, снятое с ребрышек на полосы по несколько сантиметров. После, добавив в кастрюлю масло, поместить внутрь мясо вместе с маленькими кусочками промасленного картофеля. Добавив приправу, варить на медленном огне, поддерживая среднюю температуру. Когда цветы мяса начнут меняться, блюдо готово. Хм-хм... Mm -hmm. Думаю... Сейчас? Сняв крышку, чтобы заглянуть внутрь, я внезапно услышала голос от Тима и извращенца. Телесама! Унисама! Что на этот раз? Мы двое обнаружили новый вид дракона или еще что? Нет, это-то что другого рода. Тогда Что? Миледи, реорганизация Родовой Гвардии окончена. В связи с этим мы смиренно просим обозначить стратегию, по которой с настоящего момента будет действовать Армия Злого Бога. С нетерпением ожидаю ваших приказов у Нисама, как и все члены Родовой Гвардии, включая Нильсона. Вот что внезапно сказали Тиму извращенец. До этого они действительно говорили что-то вроде реорганизации Родовой Гвардии. Или мы были бы рады, если бы вы смогли прибыть с проверкой. Так что, очевидно, Тиму и другие приглашают меня поиграть в Армию Злого Бога. Вероятно, после моих слов во время чаепития на днях, они подумали, что я одна из них. Но, в конце концов, это правда, что я была ченебьев в прошлой жизни. Впрочем, сейчас я здорова. Только если я буду слишком негативно относиться к их кобе, они начнут воспринимать меня в штыки. Я была на их месте, так что понимаю. Полагаю, что у меня нет иного выбора, кроме как подыграть им сейчас. И предупреждать их косвенным образом. Хорошо. Теперь, когда с этим решено, мне нужно будет сыграть роль... «Генералиссимусу, что ли?» «Посмотрим, посмотрим. Что же нам нужно сделать для начала?» Извращенец сказал, что хотел бы услышать план сражений. «Но прямо сейчас я ничего не знаю о той притворной армии владыки демонов». «Хм, может быть, пока определить, какие посты они займут?» «Хорошо. Тогда, Тиму, я назначаю тебя наместником армии злого бога. С этого момента ты должна будешь самостоятельно определять направление действия армии». «Поняла». «Я счастлива, будучи назначенной, выполнять столь важную задачу! Я постараюсь оправдать ваши ожидания, даже ценой своей жизни!» Глаза темы искались в волнении. «Ценой своей жизни?» «Но это естественно, что Ченебьё будет взволнованы, если сказать им нечто вроде этого. Может, я чуть перегнула палку с этим наместником? Но только посмотрите, как она счастлива! Давайте смотреть на это с хорошей стороны! Нил, ты будешь, как и прежде, капитан родовой гвардии, хорошо?» Да, миледи, я выполню эту роль даже ценой своей жизни. Глаза извращенца также заискрились. Хм, как и ожидалось. Также, раз уж затронули эти тему, стоит ли нам скопировать армию владыки демонов и тоже создать часть групп демонов под началом генералов? Если кто-нибудь подходящий на должность генерала одной из групп, преторианской гвардии Тиму. Он и сама, это не моя родовая гвардия. Ваша. Ах, и правда. Так что «Среди тех, с кем вы играете, есть кто-нибудь талантливый?» «Хм, я знаю, был однако...» «Белл талантливый разведчик, но не того калибра, что вести за собой армию». «Так объяснил возвращенец «Хм, понимаю. Но если извращенец будет единственным, кто играет эту роль, остальные обязательно останутся недовольны. В таких случаях люди должны по очереди меняться друг с другом местами. Кстати говоря, как они распределяли роли до этого момента? Камень, ножницы бумага? Или их тима назначала?» Но будь то камень, ножницы, бумага или некебэники, все подойдет, полагаю. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Буду следовать их правилам. Верно. Тогда, Тима, ты будешь и наместником, и генералом одновременно. Я найду кого-нибудь талантливого в ближайшее время. Поняла. Пожалуйста, оставьте это мне. Я сокрушу всех ваших врагов, а не сама. Похоже, Тима очень весела. Она была в полном восторге, когда я объявила ей назначение наместником. И задавая извращенцев вопросы, вроде... Что с нашими силами в столице? И? Как продвигается подготовка к противостоянию армии владыки демонов? Прекрасно проводила время. В конце я даже слышала совсем бредовую вещь. Мы уничтожим их наряду с деревней. Тиму, ты немного перегибаешь палку. Я начну беспокоиться, если ты вдруг выйдешь что-нибудь вроде... Когда мы атакуем в столицу? Ну знаешь, прости уж за это, но мне также нужно осваивать кулинарное мастерство. Так что не смогу постоянно с тобой играть. Как и ее старшая мне лучше подыскать ей подходящих приятелей. Верно? Хм, кто бы еще подошел? У папы и мамы ресторан, так что не могу просить о Хм, в конечном итоге, полагаю, это должен быть неудачник. Ну, у него также есть работа, однако не похоже, что там от него есть хоть какая-то польза. Пока он бесполезен в качестве городского стража, он может подыграть Тиму с ребятами. Также он, по крайней мере, имеет связь с горожанами. Пока я об этом думала... Филичон! «О, помяни черта! Добрый день, Безовсен! С чем пожаловали сегодня?» «Еще один подарок, телечан!» «Подарок? В руках мне была коробочка, аккуратно перетянутая лентой. Это и правда похоже на подарок?» «Эй, он окончательно превратился в одного из тех парней, что заваливает девушек подарками?» «Это из-за того, что я была столь счастлива, когда получила костюм горничной?» «Серьезно, хватит! Меня ночные кошмары замучают, если он в итоге разорится!» Без офсен. не стоит заставлять себя, вы уже в достаточной мере поблагодарили меня. Да, ну знаешь, на этот раз это одежда, сделанная по особому заказу. Тебе она определенно придется по душе. По особому заказу? С этим парнем действительно все в порядке? Тут уже не просто ремонт его редкой экипировки, но еще, знаете ли, три пары заказов на изготовление одежды. не думала о том, что будут большие траты, однако... Без офсен, это уже правда немного чересчур. Ну, теперь я не смогу его вернуть, и буду счастлив, если он будет у тебя. Так что прими его, хорошо? Хм, если он не может вернуть его, то подарок пропадет за зря. Так? Я поняла, Безэвсен. Большое спасибо. В таком случае я его приму. коробка переместилась из рук неудачника в мои. Внутри оказалось... Черное кружево. Оборки на платье в западном стиле. Широко известное как одеяние Готик Лоли. О, боже мой. Хм... У этого мастера просто золотые руки. Ах, это уже второй раз, когда я так говорю. Второй раз, когда я вынужден это сказать. Какое великолепное произведение искусства. Чёрт, неудачник. Неплохо. Ты чётко запомнил все подробности, о которых я говорила, когда просила у тебя одежду горничной. Даже мелкие детали воспроизведены. Я рад, что оно понравилось. Значит, я удачно потратился. Удачно. Во сколько это обошлось? Ммм, приблизительно в 3 миллиона золотом, полагаю. 3 миллиона? Три миллиона? Безов, Сан, это нормально, что вы так много тратите? Ну, переживу как-нибудь. Я чуть-чуть занял несколько опасном месте, но пока возвращаемся в срок, проблем не будет. Хм, а разве это не очень плохо? Это же один из тех незаконных кредитов, верно? Хм, хотя он и сделал это по собственному желанию, но поскольку я знаю, что это было ради меня, мое сердце немножко побаливает. Так же, как и во мне росло чувство вины, извращение присоединился к нашему разговору. О, да это же отброс. Ясно. Так ты принёс дань Тиле Исама. Несмотря на то, что ты мусор, подобные отношения прекрасны. От лица Тиле Исама не могу не похвалить тебя. Снова ты. Я думал тебя простить, поскольку ты походишь на жалкого сумасшедшего. Но, по-видимому, нам придётся решить всё с глаза на глаз. знаешь своё место, мусор, я не против решить всё прямо здесь. Страх... Ньюсон, ты не справим. Ты забыла учение не сама Она уже предупреждала нас, что не простит любые действия, которые рядствует твоя стратегия. Мои глубочайшие извинения. Услышав острые слова Тима, извращенец пал в Дагеззе. Особое мастерство извращенца многократно извиняется, утнувшись лбом в пол. Он же можно считать его специальным навыком. Хм, что за черт? Честно, для взрослого у тебя очень интересные игры. Честно говоря, все точно как он и сказал. Они отыгрывают хозяйку и слугу. Ведь того, как взрослый приносит ребенку извинения в Дагеззе, и правда несколько сюрреалистичен, несмотря на то, что я уже привыкла к этому. Тем не менее, не изменилась ли немного атмосфера, исходящая от Тиму? Ах, не обращайте внимания, у Тиму бунтарский период. Правда? Хм, Тиму Чен, не беспокой свою сестру слишком сильно. Мне... Мне не должен говорить, это кто-то вроде тебя! Я доставляю проблему Нисама, говоришь? Блюдо, какой позор услышать подобное человечешке! Тише, тише, успокойся, Тиму, или ты уже забыл свое обещание у Мои глубочайшие извинения, не вновь подвела вас у сама. Будет-будет. Ничего страшного. Ты умница, Тиму, я ничего не разочарована. Я погладила Тиму по голове. Простите, Безовсан, поскольку Тима такая, с сегодняшнего дня вам следует... Понял, Тимучен, я сожалею. Что ж, на этом я покину вас. Сказав это, неудачник немедленно ушел. Поскольку он взял суду, я немного волнуюсь за него. Однако, он взрослый. Раз уж он сказал, что это нормально, то я уверена, что так и будет. Как бы там ни было, он и правда так далеко зашел, чтобы сделать мне этот подарок. Стоит извлечь из этого выгоду. А теперь, дебют наряда Готик Лоли. Я заговорила с Тиму, покоящейся в моих руках. Тиму, не померишь это ради меня? Поняла. Тима взяла в руки костюм и стала внимательно осматривать его. Так как это нечто иное, ей во всей видимости довольно любопытно. О, какой ностальгический наряд. А? Тиму? Ты носила что-то подобное прежде? Насколько помню, у нас никогда не было одежды наподобие этой. Однако... Это похоже на одежду, которую я носила в детстве. А? А? А? Как вы могли бы ожидать, когда мне исполнилось тысячи лет, я перестала носить её. Но относительно моего текущего тела, это, конечно, будет совершенно адаптацией. Ах, ясно. Таким образом, она говорит о демоне Камилле. Хм, и правда, что подобный наряд соответствует образу, который мог бы возникнуть при представлении себе одежды демонов и вампиров? Тиму, у тебя неплохое воображение, не так ли? Понятно. Понятно. Тогда как насчет того, чтобы померить его впервые за долгое время? Конечно! Если таково ваше желание, не сама. Прихватив наряд Готик Лоли, Тим ушла переодеваться. Спустя несколько минут ожидания, Тим пристала передо мной в образе Готик Лоли. Ох, она тебе идет! она просто супер тебе идет! Как и ожидалось. Нет, его разрушительная сила даже больше, чем ожидалось. Это и правда ее наряд. Понятно. Если вы так считаете, то я сделаю вас своей семейной реликвией, а не сама. Да-да, конечно. Как насчёт того, чтобы сменить прическу, пока ты в этом наряде? Я заплела волосы Тиму в два хвостика. Ну как? Готик Лоли Тиму с двумя хвостиками просто невероятно милая Словно принцесса. Ты распаляешь мое сердце, любящие двойные хвостики. Ох, хорошая работа. Я потрясна. Ух, ты такая милашка, Тиму. Он не сама... Почему ваши глаза вновь так пугают?